Надо думать, что видимому и зафиксированному подъему пассионарной активности, пассионарному толчку или взрыву, предшествовал некоторый инкубационный период. Зачинателями сопротивления Риму оказались не христиане и готы, а иудеи в Палестине и даке. Но тех и других физически уничтожила военная машина Римской империи. Уцелели только те даки, которые согласились романизироваться, и те иудеи, которые жили за пределами Палестины, но последние и не испытали на себе подъема пассионарности. Надо сказать, что история как наука прибор не чуткий. Она устанавливает большие события, типа войн, восстаний, создание учреждений, кодификацию законов и тому подобное. Но мелкие нарушения стереотипа поведения, часто незаметные современникам, явления или рассматриваемые как случайные отклонения от нормы, история не фиксирует. Поэтому мы введем хронологический допуск плюс-минус 150 лет. что на результат не повлияет, но даст право рассматривать эпоху 150-450-х х годов без излишней дифференциации, а как целостную эпоху. Этим путем мы сразу выйдем в географию. Наложив на карту регионы, в которых отмечен подъем пассионарности, мы получим монолитную территорию, вытянутую с севера на юг, границы которой размыты. Ось исследуемого региона проходит от острова Готланд с Канзе, через устье Вислы, западную часть Малой Азии, до Палестины, а южнее не прослеживается. Области, примыкающие к этой оси с запада, между Вислы и Одры, Паннонии, Фракия и с востока правобережья Днепра, где жили анты, Армения, Персия западная, также проявляли активность пассионарного типа. Усиление вандалов и антов, захват Рима фрако-илирийскими легионерами, восстание сасанида Арташира, победившего Парфян в 226 году, К этой пассионарной популяции принадлежал и Аэций, которого правильнее называть не последним римлянином, а первым византийцем. Народы, находившиеся за пределами очерченного региона, продолжали оставаться в процессе пассионарной энтропии. Не только гал-римляне и бриты, но и франки, фризы и беры, несмотря на храбрость, физическую силу, выносливость и тому подобное, не имели того дополнительного качества, которое позволило бы им защитить от врагов имущество, семьи и жизнь. Также точно вели себя на восточной окраине региона богатые и культурные Аланы, позволившие завоевать себя диким и малочисленным гунам. Описанное явление было очевидно современникам событий. В 330 году император Константин перенес столицу в маленький город Византию и превратил ее в роскошный Константинополь. Туда стекались пассионари отовсюду –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 Очень быстро этот византийский этнос стал суперэтносом, так как его обаянию покорились армяне и грузины, ирландцы и славяне, кераиты и онгуты. Но дальнейшее нас не интересует, потому что это достояние истории. Для нас же важно отметить, что пассионарный толчок, породивший пассионарный подъем II-IV веков, произошел на пространственно-монолитной территории, включавшие в себя районы совершенно несходные в социальном, экономическом, этнографическом, антропологическом и популяционно-генетическом аспектах. Случайно ли это? Проверим на других примерах.